И внезапный отъезд Паратова в разгар ухаживания за Ларисой, и то, что другая сестра попала в беду, выйдя замуж за иностранца, который оказался шулером. Да практически все сюжетные перипетии я вынул из драматургического первоисточника. Но тут было важно одно, чтобы все эти сцены, эпизоды и случаи не стали серией иллюстраций. Своего рода депозитивами или слайдами. Сценаристу требовалось сплести события в драматургический узел или несколько узлов. Так возник, в частности, эпизод дня рождения Ларисы. Он завязывались воедино все взаимоотношения. Сюда можно было органично вставить историю со стрельбой, показать влюбленность Ларисы и Паратова. И воявная нервнодуши к ней наглядно проследить линию поведения Карандышева от его радостного прибытия на семейный праздник Агудаловых до попытки самоубийства. Другой драматический узел непредвиденный отъезд Паратова, ожидание писем от него, тоска, очередное унижение с ухаживанием и арестом кассира Решение выйти замуж за первого, кто посватается. Пьеса Островского это не драма положения, ситуации, а драма характеров. Именно они, персонажи, двигают фабулу, придают сюжеты неожиданные повороты. Именно их поступки приводят действие к трагической развязке. И поэтому, реконструируя предысторию, необходимо было прояснить, что же представляет собой герой пьесы, определить собственную трактовку каждого действующего лица. Пьеса давала возможность множества толкований. Я стремился понять каждый персонаж в зависимости от его социальной принадлежности и материальных условий жизни, пояснить взаимоотношения героев его стремление, страсти, желания руководство испретом одним только критерием правдой каждого характера. Хотелось не скользить по поверхности, а попытаться не пропустить ни одного нюанса, который и составляет человеческую неповторимость и уникальность. Так вот в цепи эпизодов, составивших практически Большую часть первой серии не хватало одного очень существенного момента события. Важно было показать, что намерения Паратова были серьезными, что он по-настоящему увлечен Ларисой, что его ухаживание не являлось маневрами соблазнителя. Вспомните паратовскую фразу после возвращения: "Ведь я было чуть не женился на Ларисе". Или уже упоминавшуюся реплику буду стрелять в девушку, которая для меня дороже всего на свете. Вообще трактовка Паратова как рокового обольстителя оказалась мне однобокой и обедняющей образ, написанный Островским. Паратов более сложная, неоднозначная натур. Это несомненно человек яркий, широкий, обаятельный, сильный, талантливый, мелый, но лишённый цельности и поэтому способный на поступки без Показать Паратова, который любит Ларису, но отказывается от нее из-за денег, растаптывая не только ее любовь, но и свое чувство. Казалось нам мне, исполнителю роли Никите Михайловского, более глубоким, более страшным, более социальным, чем привычное прочтение этого персонажа как фата и совратитель. И вот требовалось событие, где можно было бы показать размах паратовской натуры, его нежность к Лорисе, чистоту его первоначальных помыслов. Так придумался эпизод прогулки на ласточке. где огромный пароход, отчаливший, чтобы покатать одну только пассажирку, обгоняет Святую Ольгу. Конечно, в этом есть элемент паратовского шика, рисовки, но есть и азарт, лихость, искренний